Глава 31 Кудрина. Дорога в Кудрина меня порядком утомила. Сплошные колдобины, тряска и лес по сторонам. 15 верст для механических лошадей час езды с ветерком, а мы еле ползли, чтобы не поломать им ноги на буераках. Как вообще здесь люди живут! Или владелец поместья сидит в своей берлоге безвылазно? Деревня, стоящая чуть в отдалении от усадьбы, произвела тягостное впечатление. Черные покосившиеся дома, унылые орки крепостные с безысходностью на лицах, даже дети выглядели грустными старичками. Это же надо довести своих же людей до такого ужасного состояния. Нет? Не понимаю я таких дворян, не понимаю. А вот усадьба, наоборот, выглядела празднично. Эдакая пряничная пастораль. Зеленые лужайки, пруд с мостиком, дом в виде сказочного замка с башенками. Так и чудилось, что из дверей выбежит навстречу заколдованная принцесса. Но нет. Вместо нее на крыльцо выполз сморщенный старичок в поношенной ливреи. «Эй, человек! Хозяева дома?» «Никак нет, ваше благородие. Уехал Александр Семенович. «Куда?» «В Петербург. Уж месяц почитай, как уехал». «Вот те раз, как это «уехал». А что со зверинцем? Придется выяснять у того, кто остался» и претензии предъявлять тоже ему. Я спрыгнул на землю и подошел к старичку. «А ты кто такой? Управляющий?» «Нет, ваш благородие. Игнат я, же штора тутчки. «Странно. Несмотря на сказочный вид усадьбы, в воздухе царила муторная духота, будто здесь кто-то умер или сошел с ума. А надолго твой хозяин уехал?» Игнат вздохнул. Не знаю. Сказал, что рыжа нравилось имение, грозился продать кому-нибудь. Мол, и крепошные лентяи, и дом плохой, и общество ужасное. Забрал всех слуг и уехал. Как говоришь, твоего барина зовут? Александр Семенович, а по фамилии рок. Это имение еще и отец купил, земля ему пухом а усадьбу брат Александра Семеновича построил, тоже покойный. Я всем троим служил, как положено, а меня вот оставили сторожить». Старик печально шмыгнул носом. «А покажи-ка нам, братец, — подошел Бобров, — барский зверинец». Щека сторожа дернулась, он часто заморгал и быстро залепетал, глотая звуки. — Ой, господа хорошие, так нечего там смотреть, совсем нечего, грязно там, пахнет плохо, клетки пустые стоят, никого из страхолюдин не осталось. — Куда же они делись? — Так еще на купалу клетки не заперли, часть избежала. Александр Семенович серчал очень, приказал оставшихся заколоть от греха подальше, дожечь, да сжечь, а крепостных, что не ушледили, велел вместо зверюк в клетки посадить. Чем дальше, тем больше. Мне не нравился этот рок. Плотят плоти темных помещиков. Через одного считают, что крепостные — их собственность, и можно делать с ними что хочешь. — Так-то он отходчивый, Александр Семенович. Но тут расстроился сильно, кричал долго, а потом ночью запорол их от досады. Что — Что-что? Старичок даже отступил, на шаг услышав злость в моем голосе. — Не видел, ваш благородие, от тебя крест не видел. Слышали, будто ночью барин туда ходил, свет в зверинце горел, кричал что-то, а на завтра похоронили их. Рядом вздохнул Бобров. — Обычное дело, Костя. Помещик волен и запороть, если виноваты. — И этот туда же. Что за люди такие? Дикость натуральная, а все вокруг молчат и ничего не делают, а потом удивляются, когда крестьянские бунты происходят. Так, человек-то мой хороший, веди-ка нас в зверинец. Давай-давай, пошевеливай ногами, я лично посмотреть хочу». Сторож не стал спорить и повел нас вокруг усадьбы на задний двор. Мы не успели пройти половины пути, как из-за флигеля вылетели собаки. Пять обычных дворовых псов с громким лаем кинулись на нас. «Фу! Фу!» — заорал сторож. «Фу, Тузик! Фу, полкан!» Но собаки не слушались и собирались попробовать на зуб меня с Бобровым. В груди проснулся Талант, раздраженный и гудящий как улей с пчелами. Не спрашивая моего разрешения, послал навстречу псам волну могильного холода. Даже меня передернуло от мерзкого ощущения. Собаки попадали на землю, скуля и дергая лапами. Впрочем, талант не собирался их убивать. Через мгновение псы удирали прочь, поджав хвосты и жалобно завывая. «За что ваша семья так собак не любит?» — скривился Бобров. Что ты, что дядя. Я ему борзую хотел подарить, а он в меня чернильницей кинул. Хорошо не попал. Ладно, он старый. А ты зачем их напугал так? Ничего бы нам плохого не сделали. Отвечать я не стал. Не буду же объяснять, что собак-то я как раз люблю, а вот талант их, оказывается, терпеть не может. Когда впервые в усадьбу приехал, я еще удивился, отчего собак нет. Хотел спросить у Настасьи Филипповны, но как-то вылетело из головы. А теперь вот само разъяснилось. Сторож привел нас к длинному строению, похожему на конюшню. — Вот здесь, ваш благородие роде, был. — Да, здесь. Он переступал с ноги на ногу. «Разрешите, я вас снаружи подожду». Спрашивать, почему он не хочет заходить внутрь, я не стал. И так все было ясно. В воздухе плыл запах пережженного эфира. Так бывает, когда в одном месте не слишком умелый маг творит очень много волшебства. Без перерывов, не давая эфирному ветру восстанавливать нормальный фон. Оттого и атмосфера в усадьбе плохая. Теперь этот зверинец станет дурным местом на много лет. Может и полвека простоять, пока пережженный эфир выветривается. Костя, можно я тоже останусь? Бобров даже побледнел. Ужасное место. Даже подташнивает, когда внутрь заглядываю. Не заходи. Возьми сторожа и подождите меня на крыльце. Я повременил, пока они отойдут, и шагнул в зверинец. Вдоль стен тянулись железные клетки. В нос били запахи экскрементов, протухшего мяса и гнили. Да, был бы я крокодилом или ящерицей, тоже бы отсюда сбежал. Сжечь бы этот зверинец дотла, чтоб даже стен не осталось. Клетки, где держали людей, я нашел сразу. Эфир был выжжен здесь до нуля, так что к моему горлу подступил комок. ёшки матрешки! Такого я в жизни никогда не видел. Что за колдовство творил хозяин усадьбы? Не запорол он крепостных, нет. А сделал что-то нехорошее. Находиться внутри было выше моих сил. Я выскочил наружу и глотнул свежего воздуха. Руки дрожали, будто я пил неделю. С трудом вытащив смол я сконцентрировался и нарисовал на стене зверинца связку из знаков и печать огня. Этой же ночью он сгорит. Да так, что клетки расплавятся — Опережженный эфир улетит в атмосферу вместе с дымом. Все лучше, чем эти стены сведут с ума кого-нибудь. А если у хозяина будут претензии, пусть приезжает в злобина. У меня есть, что ему сказать. Пока я занимался делом, Бобров разговорил сторожа. Они о чем-то шушукались, но стоило мне подойти, как старичок сразу же замолчал, и опустил взгляд в землю. «Костя, не знаю, важно это или нет, но тех крепостных похоронили не на кладбище». «А где?» «Там, у реки, сверсту отсюда». «Молодец, Бобров, такая подробность вызвала у меня подозрение. «Игнат», — я поманил сторожа, — «проводишь нас туда?» Было видно, как он боится. То ли меня, то ли владельца усадьбы. Рубль получишь, если покажешь могилки. Сторож закашлялся. Ваше благородие покажу. Прямо сейчас будете смотреть? Да, веди, Игнат. Могилки находились рядом с рекой, прикрытые от усадьбы березовой рощицей. Будто Рок не желал видеть место упокоения своих жертв. Интересно, а как на это отреагировал местный священник? Неужели спустил такое? Вот, ваше благородие, тут и лежат, все трое. Вижу. Спасибо, Игнат. Ваше благородие, вы про денежку говорили. Мне бы... Не бойся, не обману. Я вытащил кошелек и отсчитал ему рубль гривенниками и копейками. Отойдите, я сам посмотрю. Бобров взял старика за локоть и потянул в сторону. А я расслабился и закрыл глаза. «Некромант, говорите, значит, должен уметь заглядывать в могилы. Давай, талант, покажи, что умеешь». Поднимать веки не потребовалось. Я прекрасно видел через них, как земля стала полупрозрачной, и в ней проявились три тела, зарытые не слишком глубоко. Будто я был рентгенаппаратом, просвечивающим больного. Так-так, посмотрим, что тут у нас. Пациент перед смертью потел очень хорошо. Тела оказались странными. У одного рот был полон зубов чуть ли не в три ряда, причем большинство белые, новенькие только что прорезавшийся из десен. У другого в груди было два сердца, а третий щеголял тремя селезенками и увеличенным в два раза мозжечком. Сомнений не оставалось. Рок ставил над своими крепостными опыты. «Пять лет назад я присутствовал в Париже на казни. По специальному эдикту короля... Публичному сожжению подвергался Этьен Буассе, дворянин и маг с талантом. Этот удивительный человек желал добиться бессмертия. Ради философского раствора, дарующего вечную молодость, он заманивал к себе молодых людей и делал с ними что-то ужасное. Весь Париж пришел на казнь и требовал его смерти. Обезжалостное чудовище, бывшее когда-то человеком, корчилось в огне и не желало умирать. Через час палач отрубил ему голову и положил конец страшным криком. К чему это я? Заспиртованные трупы жертв Этьена Буассе хранились в Сорбонне. Я их видел и могу сказать: они очень сильно напоминали крепостных, лежавших в могилах передо мной. Я смотрел на усадьбу, где обитали отвратительные твари. И вовсе они про крокодилы и ящерицу. Даже опасный черный волк, убитый мной и Таней, выглядел невинным щеночком по сравнению с хозяином имения. Здесь нам больше нечего было делать». Новых чудовищ не будет, зверинец сгорит сегодня в полночь, старик-сторож, получив свой рубль, только и ждал, что мы уедем. Бросив последний взгляд на дом с башенками, я полез в дрожки. Кстати, на фасаде я заметил интереснейшую лепнину. Круг с циркулем и наугольником внутри. Это ведь знак масонов, правда? — Какие забавные! Надо выяснить у Добрятникова, чем еще, кроме талантов, занимаются масоны. — Поехали, Кузьма, — махнул я кучеру. — Прямо домой, никуда не сворачивая. Бобров сидел задумчивый и вертел в руках камешек, подобранный на берегу реки. — О чем задумался, Петр? — Знакомая фамилия Рок. Кажется, это один из старших опричников Воронцовых. Ты бы и не связывался с ними, Костя. Воронцовы сейчас большую силу имеют. Это они матушку-императрицу на трон возводили. Они? Не одни, понятное дело. Но в первых рядах стояли. Так что не трогал бы ты этого Рока. Слишком едким может оказаться любитель порки. Я пожал плечами. Мне бы со своими проблемами разобраться, а не бегать за всякими сумасшедшими масонами. Разговаривать не хотелось, смотреть на елки вдоль дороги тоже, так что я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Утомительное это дело распутывать провинциальные тайны. Копыта механических лошадей мерно стучали по земле, Дрожки покачивало, а Бобров молчал. Сам, не заметив как, я задремал и провалился в сон. Передо мной снова было поле с ломкой травой. Густой туман висел тяжелыми прядями, перекатывался волнами, а в ушах стояла вязкая тишина. «Тебе придется найти его», — шепнул вкратчивый голос мне в ухо. Бессмертие нарушает великий план. Найди и приведи ко мне еретика. От неожиданности я вздрогнул, открыл глаза и проснулся. «Найди его!» — шепнул голос уже наяву. «И убей!» ёжки да ешки-матрешки! Нашел на свою голову работу по специальности!» И чего мне дома не сиделось? Я подумал и решил отложить командировку по поиску Рока. Никуда прямо сейчас не поеду. Вот наберу сил, подчиню талант, денег побольше заработаю, а там можно и за бессмертным гоняться. Вдруг он за границу поедет, а у меня ученица внимания требует. Подождет Рок, никуда не денется. Голос усмехнулся мне в ухо, но возражать не стал. Уж его хозяйке точно не надо никуда торопиться. А я буду равняться на начальство».